Глава 3. Мамочка, ну пожалуйста, я не хочу туда ехать. Клейм, Орвал Парк считается замечательной школой, и там для тебя откроются превосходные возможности. Но мне она не нужна. Я хочу оставаться здесь с тобой, никуда не уезжай, пожалуйста, мамочка. Не заставляй меня. Иди ко мне, детка. Эвен Ньюман привлекла к себе дочь и обняла её. Неужели ты думаешь, что мне хочется отправлять тебя туда? Не знаю, пробурчала Клемиш, моргнув носом, но «Ну, разумеется. Не хочется, но я же должна думать о твоём будущем. Ты ведь большая умница, и мама должна постараться дать тебе по возможности наилучшее образование. Но мне нравилась моя старая школа в Лестере. Почему бы нам не вернуться туда? Потому что, милая, теперь мы живём здесь. И даже если бы мы ещё жили в Лестере, я всё равно хотела бы, чтобы ты поступила в World Park. «А я просто хочу жить дома, чтобы все было как раньше!» Схлипывая, пробурчала Клеми, уткнувшись в плечо Эви. «Тебе же нужно, мамочка, чтобы я присматривала за тобой. Ты сама знаешь, что нужно». «Нет, Клеми вовсе не нужно», — бодро ответила Эви. «Я вполне способна сама позаботиться о себе». «Но ведь если я уеду в школу, ты останешься совсем одна в этом огромном доме. Что если...» Клеми. Детка, я обещаю, что со мной всё будет в полном порядке. Эви погладила волосы дочки. Я и так чувствую себя эгоисткой из-за того, что не отпускала тебя от себя последние годы. Но пора тебе начинать собственную жизнь и перестать беспокоиться обо мне. Я не могу, мама. Мне так нравилось, как мы жили вдвоём, только ты и я. Я тебя понимаю. Мне тоже Но не забывай, что ты будешь приезжать домой на все выходные и на каникулы. А каникулы там будут гораздо длиннее, чем в твоей старой школе. И поверь мне, мы с тобой будем проводить вместе массу времени. Клемя резко вырвалась из объятий Эви и возмущённо заявила: "Ты просто хочешь избавиться от меня. В общем, я никуда не поеду и ты не сможешь заставить меня". Клемя выбежила из комнаты, хлопнув дверью. Чёрт! Чёрт, чёрт, выргола Сейв из досады, избивая диван. Отправка любимой дочки в школу разрывала ей сердце, и несомненно, в глубине души она понимала, что нуждается в дочери в той же мере, в какой дочь нуждается в ней. Из-за их жизни в маленьком доме ленточной застройки в Лестери и из-за всего случившегося, пока они жили там, Клеме пришлось слишком быстро повзрослеть и взвалить на плечи бремя, которое любой взрослый счел бы тяжким. Эви все это понимала, однако каким бы болезненным ни оказалось первое расставание, было необходимо, чтобы Клейми уехала в эту школу. Пора и начинать жить и веселиться, как нормальные девятилетние девочки, обрести свой собственный мир, оторвавшись от материнских проблем. Снизу донеслась трель дверного звонка, чувствуя себя совершенно опустошенной и Эйви поднялась с пола, с трудом спустилась по трём пролётам лестницы и наконец открыла входную дверь. "Салют, Эйви. Я понимаю, что рано, но город достал". На пороге стояла улыбающаяся Мари Симонс, закадычная подружка Эйви со школьной скамьи. В школе их прозвали Дюймовочкой и Дылдой. Эйви всегда была маленькой худышкой, а пышка Мари на голову выше всех одноклассников. "С каким был удовольствие?" Подумала Эве: я бы поменялась бы сейчас с ней местами. Заходи. Боюсь, у меня всё ещё ужасный беспорядок. Пройдя по холлу, Эве привела Марину к кухне. Боже, Эве, как тебе повезло наследовать такой шикарный дом. Дай мне карт-бланш, и я продам его завтра же, даже если уборкой в нём не занимались с середины позапрошлого века. Мария заправляла местным агентством недвижимости, поднявшись до должности секретаря. до управляющего. Кое-кое косметический ремонт в доме делали ещё во времена бабушки и дедушки. С тех пор никто ничего не касался. Эви пожала плечами. "Но «Ну нет, спасибо. Я собираюсь сама жить здесь, по крайней мере, на данном этапе. Что ж, учитывая, как обстоят дела на данном этапе, когда весь Лондон отчаянно стремится обзавестись недвижимостью в Саут-Волде, Чего бы она ни стоила, я полагаю, что ты вполне можешь считать себя миллионершей. Приятно слышать, но пока я не собираюсь продавать его, то нет смысла и думать об этом, верно? Хочешь кофе? Да, с удовольствием. Но почему у меня нет богатенького родственничка, который собирался дать дуба и оставить мне кучу дубового добра в Саут-Волде? посетовала Мари, запустив пальцы в густую гриву чёрных кудряшек. Зато у тебя есть очаровательная мать, да и отец ещё жив, не допуская в возражении тоном заявила Эве. А я лишилась его в 10 лет. Извини, я не хотела показаться чёрствой или корыстной, просто порой мне очень горько видеть в агентстве, как все эти деньги переходят из рук в руки, хотя мне и моей семье на протяжении многих поколений, жившей в нашем городе, из-за нынешней дороговизны приходится переезжать в пригород. Ломтик тоста. Спросила Эви, поставив на стол перед Мари чашку кофе. «Нет, благодарю. Я сижу на очередной диете. Честно, Эви, я могла бы возненавидеть тебя. Огромный особняк и фигурка, как в школьные годы, несмотря на то, что ты родила ребенка и жрешь все, что захочешь». Мари с завистью проследила, как Эви намазала тост маслом и добавила джема. «Уверяю тебя, Мари, тебе не нужна моя худоба». Ответила Эйви, садясь за стол. "И я, кстати, тоже могу позавидовать твоему счастливому замужеству и тому, что у твоих малышей есть оба родителя". Она пожала плечами. "Как Лэмь, несчастная, капризная и чересчур эмоциональная. Ей не нравится Саутволд. Мечтает вернуться обратно в Лестер. Она наверху, дуется из-за того, что надо ехать в школу. Чёрт возьми, я действительно не знаю, как не убедить её. Сейчас она напрочь отказывается ехать. А я чувствую себя полной стервой. Жутко переживаю, она ведь думает, будто мне не хочется видеть её дома. Однако по самым разным причинам очень важно, чтобы она уехала. Уверен. Осомнелась, Мари. Брось, Эв. Она же ещё маленькая. Разве не может она ещё несколько лет походить в местную школу и поехать в интернат немного позже? Начальная школа в Саут-Волде вполне хороша, даже более чем. В ней многое изменилось со времени нашей учебы. Понятно, что здесь нет никаких внешних атрибутов шикарной частной подготовительной школы, но оба моих чада с радостью ходят туда. Нет. Ради ее же блага я хочу, чтобы она уехала в этом году. Признаться, я не представляю, что могла бы в девять лет отослать в интернат своего ребенка. Мария в недоумении пожала плечами. «Я и так безумно скучаю по общению с ними». И если она уедет, ты сразу почувствуешь, как здесь гуляет ветер. Ты же останешься в таком домище совсем одна? О, у меня масса дел. Я найду, чем заняться. А как ты вообще относишься к возвращению? Глотно в кофе спросила Мари. Нормально, коротко ответила Эви. Видишься с Брайаном? Боже, нет. Ты же знаешь, он бросил нас, когда Клеми была ещё малышкой. И с тех пор я ничего о нём не слышала. «То есть он не поддерживает связь с дочерью?» «Нет. Очень печально. Я имею в виду для Клеми. Могу заверить тебе, что нам обеим гораздо лучше без него. Оглядываясь назад, я вообще удивляюсь, что могла найти в нем. «Да он всегда относился к тебе снисходительно», — согласилась Мари. Он обходился со мной, как с ребенком. Все, что делал, он считал недостаточно хорошим, а я просто восхищалась им. думала, что он намного умнее меня и видел в жизни гораздо больше, поэтому поначалу мне нравилось, что он так заботился обо мне. Эв встала и выбросила в раковину кофейную гущу. Но теперь я понимаю, что Брайан просто заменял мне потерянного в детстве отца. Похоже, трудновато тебе пришлось. Ну да, трудновато. Но можно сказать, что я сама едва ли способствовала простате нашей жизни. совершила много ужасно досадных ошибок все мои веделые ошибки по молодости это часть взросления не стоит особо терзаться по этому поводу кстати не пора ли нам выходить пора схожу наверх узнаю даст ли вытащить клеме из спальни она уже заявила что не желает торчать дома пока мы ходим на эту читательскую встречу у неё всё будет в порядке когда она по привыкнет здесь успокоила подругу мари «Передай ей, что дядя Джефф готовит к обеду пиццу, а Люси ждет, не дождется встречи с ней». «Ох, постараюсь», — кивнув, ответила Эви. Доехав до дома Мари в ближайшей деревне Рейден, высадив там мрачную клемми и дав указание Джеффу, мужу Мари, развлекая девочку по полной программе, подруги отправились обратно в Саутволд. «Бог ты мой, какая кипучая городская жизнь!» Воскликнула Еве, проехав мимо пивоваренного завода и направившись к театру Святого Эдмунда, где проводились творческие встречи нынешнего фестиваля. А в следующую субботу, когда закончится литературный фестиваль и большинство детей вернётся в школы городок опять погрузится в мертвецкий сон, заметила Мари. Смотри-ка, там уже очередь. Похоже, нам нужно поторопливаться. Эви и Мари нашли хорошие места в середине большого зрительного зала. «А ты уже прочитала эту книжку?» — спросила Эви. «Нет, но ну я видела фотографии автора. И на этого Себастьяна Жеро определенно стоило прийти взглянуть, даже если он будет нести полную чушь!» Усмехнувшись, ответила Мари. «Но он ведь действительно замечательный писатель и...» «О, Боже! Нет, смотри, это же Паузи!» «Паузи!» «Ну, поузим Монтегю, видишь?» Спускается по ступенькам, вон она. Эви показала рукой в нужную сторону. «Ах, да, вижу. Она пришла с Эмми, своей невесткой. Ты с ней знакома?» Шепотом спросила Марин. «Немного. А виделись когда-то давно. А она симпатичная. Верно?» «Да. Я с ней познакомилась, потому что ее сын Джейк учится в одном классе с моим Джошем. Она, правда, очень милая и, как можешь представить, терпеливая, как ангел». Ведь она замужем за Семом Монтегю, с его способностью исключительно к провальным финансовым проектам. Мариза закатила глаза. Теперь они тятся в жуткой лачуге на Пери-роуд, а в паре миль от них мамаша Монтегю роскошествует одна в своём огромном особняке. Леди и джентльмены, на сцене появилась ведущая встречи, и зрители затихли, ожидая представления. Мы рады видеть вас всех сегодня. в день открытия Саут-Волгского литературного фестиваля. Уверена, что вы получите огромное удовольствие, поскольку нам предстоит встреча с известным лауреатом, писателем и журналистом Себастьяном Жиро и его новой книгой «Поля скорби». Под аплодисменты зрителей на сцену широким шагом вышел Себастьян Жиро. Супер! прошептала Мари, когда писатель, подходя к микрофону, запустил руку в свою густую золотисто-каштановую шевелюру. Великолепный мужик. Неудивительно, что в зале в основном женщины. Как ты думаешь, сколько ему лет? Немного за 40? Понятия не имею. Когда приглушили свет, Эми закрыла глаза. Она чувствовала себя совершенно обессиленной. Сэм появился дома, чтобы присматривать за детьми только в 11 часов. Поэтому им с Паузи пришлось отменить запланированный в Свойне обед и отправиться прямо в театр. Не найдя места для парковки, они в итоге оставили машину в другом конце городка, и им пришлось пробежаться, чтобы успеть к началу этой творческой встречи. Им и вовсе не хотелось слушать рассказ Себастьяна Жеру о книге, которую она, вероятно, все равно не удосужится прочитать. Но, по крайней мере, сейчас ее не изводили своими просьбами клиента отеля, дети. еле муж, и она могла спокойно отдохнуть в темноте. Однако, когда он заговорил, даже Эми невольно прислушалась. Его мягкий голос, казалось, звучал умиротворяюще. Присущая ему неизменная уверенность обоюки вл её успокаивала, а когда он зачитывал отрывки из своей поистине печальной истории, Эми вдруг почувствовала себя виноватой в том, что вообще жаловалась на свою жизнь. Чтение завершилось восторженными аплодисментами. После этого Себастьян отвечал на вопросы из зала. Поузи спросила, как ему удалось раздобыть такие точные сведения о событиях Первой мировой войны. Нуи ми сидела спокойно, не желая больше иметь с ним никаких контактов. Потом сообщили, что в фойе мистер Жиро будет подписывать экземпляры своих книг всем желающим. «Пошли скорее, мне хочется получить подписанный экземпляр, просто чтобы еще разу глянуть ему в глаза», — прошептала Мари, когда они с Эйви в толпе зрителей двигались к выходу из зала. «Тогда, лежа в усыпанной лепестками Росванни, я смогу представить не своего сидящего в конторе муженька, а то, как этот красавчик читает мне свою книгу». Зато Джефф не испытывает сложности, Артистического темперамента и таланта И ему не приходится рекламировать себя привлекательной внешностью И мечтательно задумчивыми взглядами Проворчала Эви Брайан вечно окружал себя так называемыми интеллектуалами Мне знакомы такого рода типчики И, по-моему, в них нет ничего привлекательного Ладно, я подожду в том уголке, пока ты будешь добывать книгу Устроившись на банкетке в угловой части фойе Эви заметила, что Мария уже пристроилась в конец очереди, стремившейся получить автограф знаменитого автора. Увидев выходящих из зала Паузи и Эми, Эви опустила голову, надеясь, что ее не заметят. Не сработало. Паузи направилась прямиком к ней. «Эви, добрый день, как твои дела?» С сердечной улыбкой спросила Паузи. «Спасибо. Прекрасно». Эви кивнула, чувствуя, как покраснели ее щеки. Позволь мне познакомить тебя с Эми Монтегю женой Сэма. Привет, Эми. Эве удалось изобразить вежливую улыбку. Привет. По-моему, мы встречались когда-то давно, сказала Эми. Вы вернулись в Саутволт навсегда? Ну, скорее, на обозримое будущее. А где ты живёшь? спросила Поузи. В бабушкином доме. Она завещала его мне. О, да, я слышала, что она умерла несколько месяцев назад. Примимые соболезнования. Поузи неотрывно смотрела прямо в глаза Еве. Не зайти ли нам всем вместе на Ленч в Сеон? Мне не терпится услышать все твои новости, Еве. Да и с Эйми вы сможете прекрасно возобновить знакомство. Ох, к сожалению, я здесь не одна и Мы с удовольствием посидим в кафе, перебила подругу Мари, появившуюся за спиной Поузи. Мессис Монтегью, по-моему, официально мы пока не знакомы, но я отлично знаю, где вы живёте, и обожаю ваш дом. Привет, Эми, добавила она. Познакомьтесь с Марией Симонс, моей старой школьной подругой. Она работает в агентстве недвижимости, сообщила Эйви, смущённая лёгкостью обращения Марик в паузе, отчего её собственное поведение показалось ещё более натянутым. Добрый день, Мари. Вот и прекрасно. Давайте тогда пойдём туда побыстрее, пока не заняли все удобные столики, предложила Поузи. Четыре женщины направились к выходу из театра. Извините. Надеюсь, я ничего не перепутал. Пардон. Вы ведь та самая администратор из отеля? Именно вас вчера так расстроила моя тактика запугивания, пояснил Себастьян Джиро. Эми заметила, что все трое её спутницы изумлённо уставились на неё. Ее лицо залила густая краска смущения. «Да. Возьмите, пожалуйста». Себастьян протянул Эмми экземпляр своей книги. «Вероятно, моя книга вам нужна менее всего, но мне нечего больше предложить в качестве искупления. И я действительно должен еще раз извиниться перед вами. Но в самом деле у меня нет к вам ни малейшей претензии. Я же говорила вчера вечером, что расстроилась не из-за вас. Значит, вы прощаете меня?» Эйми невольно улыбнулась его пылкой настойчивости. Разумеется. Спасибо за книгу. Всего доброго. Всего доброго. Эйми развернулась и последовала за остальными к выходу. Поузи и Морис горели от любопытства, так им хотелось узнать, что всё это значило, поэтому Эйми пришлось объясниться. Как приятно, что ещё встречаются настоящие джентльмены, заметила Поузи. когда все спутницы вошли в уютный зал Суона. Эви, извинившись, направилась в дамскую комнату, а остальная компания устроилась за одним из столиков. «Едва ли. Вчера он вел себя со мной совершенно по-хамски», — ответила Эйми. «Что ж, по крайней мере, из-за того хамства ты сэкономила на покупке его книги. Мне-то пришлось изрядно раскошелиться ради этого», — хмыкнув, посетовала Мари. «Ну как?» Все хотят чай с булочками, спросила Поузи. Господи, как забавно. У нас получился такой славный девишник. Не представляете, как я мечтала иметь дочь. Бедняжке и достаётся от моей навязчивой опеки. Верно, милочка. Мне только приятно, Поузи. Вы же знаете, откликнулась Эми. Вернувшись из туалета, Эйви втиснулась на диванчик рядом с Мари, хотя рядом с Поузи оставалось явно больше места. Мари, мы не можем задерживаться надолго, Клеми начнёт беспокоиться. Эве нервно сплела пальцы, и Унофер степеф руки опустил их на колени. Брось, она ж там вовсю наслаждается жизнью, возразила Мари, слишком радуясь общению в хорошей компании, чтобы обращать внимание на тонкие намёки Эве. Ваш муж замечательно умеет развлекать детей. Вздохнув, сказала Эми, Но вспомнив о присутствии Поузи, добавила: "Я хотела сказать, что Сэм сейчас полностью поглощён своим бизнесом". "Ну, и как ты, Эйви? Рада, что вернулась обратно спустя столько лет", доброжелательно спросила Поузи. "Да, спасибо, Поузи". Вскоре принесли чай с булочками, и к облегчению Эйви, Поузи переключив своё внимание на Мари, начала расспрашивать её о состоянии местного рынка недвижимости. Почему бы вам не пригласить меня заехать и взглянуть на ваш особняк, пылко предложила Мари. Я могла бы провести объективную оценку, и вы, по крайней мере, могли бы узнать, сколько он может стоить. Надеюсь, Поузе вы не думаете продавать Адмирал-хаус. Эйви, слышав последнюю фразу их разговора, не смогла удержаться от вопроса. Поузе впервые заметила искру балового блеска в глазах Эйви. Да, милочка, вполне вероятно. Как я только что говорила Мари, для поддержания дома в порядке нужно слишком много денег. И к тому же сам он великоват для меня одной. А что думают ваши сыновья? спросила Эви. Наверняка кто-то из них предпочёл бы жить там, когда я покину наш бренный мир, сомневаясь. Развалить такую тяжесть на чью-то шею, никому не пожелала бы получить в наследство столь обременительный подарочек. Пока Эми разливала чай, паузе поглядывала на Эйви, раздумывая, какая же всё-таки беда могла превратить красивую и умную молодую женщину, полную жизненных сил, в бледную, страшную исхудавшую тень самой себя. Казалось, на плечи Эйви легло бремя мировой скорби, наполнив её глаза несбывной печалью. "Когда клейме должно уехать в интернат?" спросила Мари у Эйви. "На следующей неделе." «Боже, я тоже когда-то жила в интернате и обожала учиться там», — вставила Паузи. «Наверное, ей не терпится уехать». «Нет, совсем наоборот», — ответила Эви. «Ее можно понять, но как только она начнет учиться, то, несомненно, быстро освоится и ей понравится». «Надеюсь». Паузи видела, что Эви упорно смотрит в свою чашку, видимо, не способная встретиться с ней взглядом. В общем, если захочу, чтобы я как бывшая ученица такого интерната подбодрила её, то я с искренним удовольствием поговорю с ней. Спасибо, но я уверена, что она сама всё поймёт. Поузе размышляла, чем бы заполнить вдруг воцарившееся за столиком неловкое молчание. Кстати, Эве, скоро Ник приезжает из Австралии навестить меня. Неужели? А здорово. А сейчас, Мари, решительно произнесла Эве, вставая из-за стола, Нам действительно пора уходить. Пока недовольная Марина натягивала куртку, Эйви достала из сумочки несколько монет и положила их на стол. Всем пока, сказала Марио, успев вручить Поузе визитку, несмотря на то, что Эйви почти насильно тащил её к выходу. Позвоните мне. Конечно, милочка, как только решусь на продажу. До свидания, Эйви, добавила Поузе, глядя на удаляющуюся спину. Нам тоже пора бы домой, Поузи, заметила Эйв. Время вечернего чая уже прошло, а я уверена, что сам и не подумал накормить детей. Конечно. Поузи грустно покачала головой, понимаешь. Мне хотелось узнать, что же так печальной изменила Эйв. Раньше мы были хорошими подругами, она обычно была очень весёлой, а сейчас такое впечатление, что из неё выкачали все жизненные силы. Да и выглядит она плачевно. 10 лет немалый срок. Эми пожала плечами, и у неё, очевидно, какие-то трудности, по меньшей мере, с отправкой её дочки в школу-интернат. Пока они возвращались к машине, Поузи невольно вспомнила выражение лица Эйви, когда она упомянула о приезде Ника из Австралии. Эйви явно разволновалась, и Поузи решила, что будь она проклята, если не попытается выяснить причину её волнения.